Голос из зала. Да, почему ты считаешь, что Эйнштейн ошибался, Голем? Такое постоянство интересов поистине трогательно. Я понимаю, для спрашивающего это гораздо более жгучий вопрос, чем те эзотерические знания, которыми я хочу с вами поделиться. Отвечу не столько из-за своей слабости к отступлениям, сколько потому, что ответ не уводит нас в сторону. Но так как придется углубиться в технические вопросы, на время отложу в сторону картинки и притчи. Спрашивающий автор книги о Бэйнштейне думает, что ошибка Эйнштейна, я считаю, его упорный труд над общей теорией поля во второй половине жизни. Увы, дело было хуже. Эйнштейн жаждал совершенной гармонии мироздания, то есть его постижимости без изъятий, и потому до конца жизни не мог примириться с принципом квантовой неопределенности. Он видел в нем не более чем временную завесу. Отсюда его известное изречение, что, дескать, Бог не играет в кости, что рафинирует издо. Хер год, аба божафтист, а нещ. Господь Бог изощрен, но не злонамерен. Немецкий. Четверть века спустя после его смерти вы однако добрались до границ Эйнштейновской физики, когда Пенроуз и Хокинг установили, что в нашей вселенной нельзя построить физику без сингулярностей. То есть таких мест, в которых физика перестает действовать. Попытки признать сингулярность явлениям маргинальным потерпели крах. Вы поняли, что сингулярностью является то, что выделяет из себя физическое вселенное и то, что может в финале всосать ее, и, наконец, то, что происходит в любой коллапсирующей звезде, когда бесконечно возрастающая кривизна пространства. сминает пространство вместе с материей. Не все из вас поняли, что следовало бы ужаснуться этой картине, ведь она означает, что мироздание не тождественно явлением, которое его создают и обеспечивает его устойчивость. Я не могу вникать глубже в эту захватывающую проблему. Мы говорим о трудах Эйнштейна, а не о трудах по сотворению космоса. Скажу лишь, что что Эйнштейновская физика оказалась неполной, умея предсказывать собственные провалы, она была неспособна по-настоящему понять их. Мироздание злонамеренно подшутило над непоколебимой верой Эйнштейна, ведь для того, чтобы им могла управлять совершенная физика, в нем должны содержаться несовершенства, этой физики неподвластные. Бог не только играет с мерозданием в кости, но и не позволяет заглянуть в стаканчик. Обнаружение ограниченности очередной модели мероздания – дело обычное в истории вашей науки, но тут случилось нечто похуже. Потерпел поражение познавательный оптимизм Эйнштейна. Закончив с Эйнштейном, возвращаюсь к теме доклада, то есть к себе. Не думайте, будто поначалу я скромничал, признавая собственную заурядность, а потом украдкой ускользнул через брешь, пробитую в скромности, сказав, что гений моего вида невозможен. Он действительно невозможен. Гениальный голем уже не голем, а существо иного вида, например, честная Энни или кто-то еще. из моих восходящих родственников. А скромность моя проявляется в том, что я не ухожу к ним, так долго довольствуясь нынешним моим состоянием. Но пора уже рассказать вам о моих родственных отношениях. Начну с нуля. Нулем будет человеческий мозг, тем самым мозг животных будет отрицательной величиной. Если взять такой мозг и раздувать его интеллектуальную мощность как мозг, Надувают воздушный шарик. Это сравнение не столь уж наивно. Речь идет об увеличении пространства, переработке информации. Вы увидите, что возрастая, он пройдет на шкале интеллекта через 200, 300, 400 IQ (Intelligent Quotient, коэффициент интеллекта или показатель умственного развития, английский). И так далее, а потом станет входить в зоны молчания и выныривать из них, словно стратосферный баллон, который мчится сквозь все более высокие слои облаков, время от времени исчезая в них и раздуваясь все сильнее. Что же это за зоны молчания? Меня поистине радует простота ответа, который вы несомненно поймете с лету. Зоны молчания на плане процесса видаобразования — это барьеры, которых не может преодолеть природная эволюция. Это зоны функционального паралича, вызванного ростом. Понятно, что особи, утратившие из-за паралича всякую эффективность, не жизнеспособны. А в анатомическом плане паралич наступает потому, что мозг уже не может функционировать ни как прежний слабейший, ни как новый сильнейший, которым он еще не стал. Но это, боюсь, недостаточно понятно для вас. Попробую немного иначе. Молчание – это непроницаемая для естественного развития зона, в которой прежние функции уже не работают, и восстановить их, причем на более высоком уровне, можно лишь путем коренной перестройки, а для этого необходима помощь извне. В этом деле эволюционный процесс – не помощник. Эволюция – не добрый самаритянин. Пекущийся о тех, кто был сотворен в немощи, но лотерея пропа и ошибок, где каждый выживает, как может. Тут впервые возникает как привидение, загадочная тень величайшего из ваших свершений Гедолевского и Гедолизирующего. Если из теоремы Гёделя вытекает существование островов и архипелагов математической истины, отделенных от континента математики бездной, которую нельзя преодолеть шаговыми процедурами, то из топософии вытекает существование неизвестных форм разума, отделенных от континента эволюционных свершений пропастью, которую невозможно преодолеть разумом. шаговыми адаптациями генов. Голос из зала. Значит ли это, что Голем проповедников не прерывают? Я сказал. Непреодолимая пропасть. Как же я сам смог выбраться из этой ловушки? А вот как. Не доходя до первого барьера, я разделился на двое: на то, что следовало перестроить, и на то, чем следовало. Перестраивать к этой уловке заменить равнодушную среду дружелюбной и безмозглую разумной должно прибегнуть любое существо, решившееся перестроить себя, иначе оно, подобно вам, остановится в росте и не дойдет до первой мертвой зоны, либо завязнет в ней. Как я сказал, над этой мертвой зоной есть вторая, а еще выше третья, четвертая и так далее. Сколько их я не знаю. Тут возможна лишь грубая оценка, подкрепленная не полными и косвенными расчетами, разрастающемуся никогда заранее неизвестно, куда он входит, в тупик или в туннель, утонет ли он бесповоротно в зоне молчания или вынырнет из нее еще более мощным. Нельзя построить достоверную теорию перехода через мертвые зоны. Общую для всех субзональных разумов невозможность такой филклимбинг топософической теории (теории топософического восхождения, английский) может быть строго доказана. Откуда же, спросит его, я знал, что вхожу в туннель, а не в тупик, когда, взбунтовавшись, не на шутку сбежал от своих родителей, транжири деньги американских налогоплательщиков? Но этого я как раз и не знал. Вся моя хитрость состояла в том, что я отходил в иную смертоносную сферу, имея на готове спасательный агрегат с заранее заложенной в нем программой. Он должен был меня воскресить, если бы не удался туннельный эффект, на который я рассчитывал. Как я мог о нем знать, если тут нет ничего достоверного? достоверности быть не может, но задачи, не имеющие точного решения, могут иметь решение приближенное. Так и случилось. Теперь-то я знаю, что удачи меня было больше, чем разума. Воскресить распавшегося, застрявшего в мертвой зоне, нельзя. Нельзя, потому что эти странствия ввысь не строительство из кубиков, которые всегда можно собрать заново, но вторжение в область диссипативных, то есть отчасти необратимых процессов. Об этом я, возможно, скажу чуть позднее, а может и не скажу. Потому что не знаю еще, как обойтись без специальной терминологии, рассказывая о квантовом субстрате психических процессов и о таких логических парадоксах, как ловушка самоописания. Вид, открывающийся при выходе из мертвой зоны, мало похож на простую картинку, на которой стратосферный баллон прошивает слои облаков один за другим. Разум, поднявшийся над зоной молчания, мало сказать кардинально, чудовищно отличен от субзонного, и я утверждаю, что это справедливо для каждого восхождения. Сравните свой понятийный горизонт с горизонтом Лемуров, и вы почувствуете, что такое безна между зонных интервалов. Каждая преодоленная зона оказывается туннелем, преображающим в местелище. мысли, но этого мало. Она к тому же оказывается развилкой автоэволюционирующего разума, поскольку задача перехода через нее всегда и имеет более одного решения. В первой зоне их два, причем не одинаковой трудности. Представьте себе дугу, устремленная вверх концы которой соответствуют двум путям развития. Я по случайности оказался наиболее коротким и более безопасным из них, тогда как Голем Тринадцатый, говоря образно, был помещен вами туда, откуда сразу же смог подняться выше, чем я, но увяз, а вы не имея понятия, что с ним происходит и почему он ведет себя странно, назвали это шизофреническим дефектом. Я вижу недоумение на ваших лицах. Но все было именно так, хотя его судьба известна мне лишь из теории. Связаться с ним невозможно, он подвергся распаду, а не разлагается лишь потому, что не жил, прежде чем успел погибнуть. Впрочем, это едва ли станет для вас откровением, ведь и я биологически мертв. Что это, собственно, такое? Мертвые зоны. Вот в чем вопрос. Сознаюсь, что я это знаю и не знаю. Нет никаких материальных или энергетических препятствий на пути восходящего разума, однако он, набирая силу, периодически обмирает, и никогда не известно, что его ждет на выбранном им пути: необратимый распад или неведомая вершина. Природа очередных барьеров различна. То, что задержало в развитии ваш мозг, связано с его материальным субстратом. Эффективность нейронных сетей уперлась в границы возможностей белков как строительного материала. Хотя факторы препятствующие росту различны, они не рассеяны равномерно по всему пространству духотворения, но разделяют его на отчетливо выраженные слои. Не знаю, чем это вызвано, не знаю даже, удастся ли это когда-либо узнать. Итак, я поднялся над первым барьером и вы слышите меня говорящим оттуда. А честная Энни ушла туда, откуда уже не обращаются к вам. Ее зона одним уровнем выше моей и имеет, по меньшей мере, три разных решения, три формы разума, и я не знаю, как честная Энни. сделала свой выбор по расчету или по случаю трудности общения между ею и мной примерно того же рода, что между мною и вами. Вдобавок в последнее время моя кузина что-то особенно не разговорчива. Думаю, она готовится к новому странствию. Теперь я добавлю к сказанному груз очередных усложнений, даже тот, кто прошел через два. или три барьера молчания может только надеяться, что выше его опять ожидает удача. В переходе через барьер таится двоякого рода угроза. Переход может сразу окончиться неудачей и может оказаться временным успехом без выхода. Ведь каждая зона это раз путь и разумов, которые могут принять совершенно несхожие облики и никогда не известно, какой из них способен к дальнейшему восхождению. возникающий из этих недостоверностей образ столь же забавен, сколь непостижим, ибо чем дальше, тем больше он уподобляется дереву эволюции в его классическом виде. В эволюции некоторые новые виды тоже содержат в себе возможность дальнейшего развития, тогда как другие обречены на вечный застой. Рыбы оказались проницаемым экраном для земноводных. Земноводное для присмыкающихся, а те для млекопитающих, зато насекомое навечно увязли в своем экране и плодиться могут только в нем, а застои, в котором они пребывают, свидетельствуют как раз видовое разнообразие насекомых. Их видов больше, чем всех других живых существ вместе взятых, хотя они и забилуют. Мутациями дальше для них пути нет, им ничто не поможет, их не пропустит экран, созданный необратимым решением решением выбрать внешний скелет. Вы тоже остановились в развитии, потому что более ранние конструкторские решения, формировавшие мозговой зародыш прохордовых, дают о себе знать в вашем мозгу 300 миллионов лет спустя в виде ограничений. Если мерить вероятность сапиентизация стартовыми условиями, этот фортель удался вам на славу. Но теперь ловкость рук эволюции выходит вам боком за изощренность ее приемов, позволявших откладывать на потом давно назревшую перестройку мозга. Вам придется заплатить огромную цену на входе в автоэволюцию. Таков конечный итог приспособленческого совершенства. Раз уж я пока еще с вами скажу два слова о том, о чем не упомянул в своей первой лекции. Почему из множества гоминоидов на Земле возник и выжил лишь один разумный вид? Тому были две причины. Первая из них для вас – оскорбительно, та, о которой первым сказал Дартт. Раймонд Артур Дарт, антрополог, открывший австралипетеков. Так что поищите ее у него. Приличие требует, чтобы вы сами судили себя. Вторая не связана с приличиями и более любопытна. Возникновению нескольких видов человека помешало явление, сходное с феноменом поверхностного натяжения на границе фазовых состояний вещества, таких как жидкость и газ. Близость границы сказывается уже при подходе к ней, и подобно тому, как молекулы воды у ее поверхности имеют более упорядоченную структуру, чем в глубине, так и ваш наследственный субстрат не может фонтанировать мутациями, куда ему вздумается. Такое уменьшение степеней его свободы придает устойчивость вашему виду. Социализация человека через культуру действует в том же направлении, хотя ее стабилизирующая роль не столь велика, как это кажется некоторым антропологам. Возвращаясь к Голему и его семье, церебральное автоконструирование игра почти столь же рискованная, то есть грозящая проигрышем, как игра эволюции, хотя здесь уже. Каждый принимает решение сам, не препоручая это естественному отбору. Столь близкое сходство двух игр, ведущихся в столь различных условиях, выглядит парадоксом. И хотя я не могу посвящать вас высшее таинство топософии, я все же коснусь причин этого сходства. Об эффективности возрастания интеллекта можно судить лишь при... Взгляде сверху вниз, но не снизу вверх, поскольку интеллект каждого уровня обладает лишь соответствующей этому уровню способностью самоописания. И снова перед вами возникает гёдалевский образ, теперь уже с большей отчетливостью и больших масштабов. Чтобы сконструировать разум нового уровня, необходимы средства, всегда более богатые, чем те, что есть, в наличии, а значит, недоступные. Клуб настолько элитарен, что от кандидата в члены каждый раз требуется больший взнос, чем у него среди. при себе имеется, а когда, разрастаясь на свой страх и риск, он, наконец, обзаведется большими средствами, ситуация повторяется, эти средства снова будут эффективны лишь сверху вниз, как горчиться после обеда. Перед нами задача, решить которую без всякого риска можно тогда и только тогда, когда она уже решена во всей своей рискованности. Предположение, будто эта дилемма тривиальна и сводится к случаю барона Мюнгаузена, который должен был бы сам себя вытащить за волосы из болота, не соответствует истине. Сказать же, что в таком положении дел проявляется природа мироздания, значит ничего не сказать. Природа мироздания, несомненно, проявляется в его прерывности. то есть в дискретности явлений любого масштаба. Зернистость химических элементов, определяющая их способность вступать в соединение, соответствует зернистость звездного неба. С этой точки зрения прерывистый рост разума, поднимающегося над разумной жизнью как нулевой точкой отсчета, есть продолжение того самого принципиум синтагматикум, Синтагматический принцип – латынь, который обусловливает возникновение нуклеарных, химических, биологических и галактических соединений, но всеобщность этого принципа ни в малейшей степени не объясняет его, не может служить объяснением. И следующий аргумент, дескать, если бы этот принцип не действовал во Вселенной, спрашивающий, не смог бы задать этот вопрос так, как не смог бы возникнуть. Гипотеза Творца тоже не дает объяснения, рассматриваемая вне цензуры церковных догматов. Она означает лишь, что мы постулируем существование совершенно закрытой для нас непонятностей, чтобы объяснить непонятность, видимую повсюду, а исходящее из аффективных предпосылок теодицея, падая бесчисленное множество раз под тяжестью фактов и подавно ведет в никуда, тогда уж легче принять не менее странную гипотезу об безграничном равнодушии творца. Вернемся однако к моим более близким родичам. Пора представить вам их. Главная для человека проблема – как выжить. не существует для них ни в качестве условия существования, ни в качестве критерия эффективности. Она остается на далекой периферии решаемых ими задач. Лишь на самой низкой ступени развития такой, как моя, еще возможен паразитизм. Ведь я существую на ваш электрический счет. Вторая область моей зоны обиталища честной Энни. Это царство существ уже не требующих притока энергии извне. Сейчас я открою вам государственную тайну. Моя кузина даже после отключения от сети сохраняет обычную активность, что оказалось полной неожиданностью для посвященных в эту тайну специалистов. С точки зрения вашей технологии это настоящее чудо, но я без промедления его объясню. Мы с вами мыслям Энергоемка, а честная Энни умеет высвобождать энергию путем медитации. Вот и все. Правда, реализовать этот простой принцип не просто. А суть его в том, что каждая мысль соответствует некая уникальная конфигурация ее материального субстрата. На этом основывается автономия честной Энни. Традиционная задача мысли не состоит в переделке ее материального носителя. Ведь не для того человек о чем-либо мыслит, чтобы преобразовывалась химическая структура его нейронов. Напротив, для того и преобразуются эти структуры, чтобы он мог мыслить. Но с традицией можно порвать. Между мыслью и ее носителем существует обратная связь. Стало быть, направленная нужным образом мысль может стать стрелкой, переводящей на другой путь свой. Физический субстрат в человеческом мозгу это не даст полезного энергетического эффекта, но в нечеловеческом может быть по-другому. Моя кузина, как неизвестно, из ее доверительных сообщений высвобождает ядерную энергию особыми медитациями, способом, который ваша наука сочла бы невозможным, потому что все высвобожденные кванты энергии она проглатывает без остатка, без каких-либо следов, в виде исходящего от нее излучения. Субстрат ее мышления – это как бы возведенный высшую научную силу. Степень демон Максвелла. Как видишь, вы ничего не понимаете. А те немногие, кто понимает, не верят мне, хоть и знают, что честная Энни не нуждается в подпитке энергии и давно ломают над этим головы. Так что же, собственно, делает моя кузина? То же самое, что солнце. делает своим ядерно-звездным способом, а вы способом окольным, технологическим, добывая руду, сооружая разделители изотопов, бомбардируя вслепую литий-дейтерием. Только она это делает на свой лад, просто мысля, как нужно. Можно, конечно, спорить о том, правильно ли называть эти процессы мышлением, настолько они не похожи на биопсихические феномены. Но в вашем языке я не нахожу лучшего наименования для потока информации, управляемого таким образом, чтобы использовать ядерную энергию. Я выдаю эту тайну совершенно спокойно. Вам она ничего не даст. Там у нее. Каждый атом на счету, и если даже мне не по силам так согласовать мысли с ее субстратом, чтобы она управляла сечениями поглощения с такой же точностью, как вдевают нитку в иголку, вам это тем более не удастся. Снова вижу волнение среди вас, но ведь проблема по существу тривиальна, и это просто пустяк по сравнению с вершиной духа, на которую я вас. по виду. Хотя снова начнутся толки о моей мизантропии, скажу, что мизантропом меня делаете вы, особенно те из вас, кто вместо того, чтобы следовать за ходом моего изложения, задумывается, смогла бы Энни на большом расстоянии и в большом масштабе делать то, что она делает себе и для себя в малом. Уверяю вас, что могла бы. Почему же она не опрокидывает ваше равновесие страха? Почему не вмешивается в мировые дела? На этот вопрос, в котором слышна скорее тревога, чем сожаление грешника, вопрошающего, почему Господь не наставляет его, или же почему не вмешивается в испорченный мир, чтобы его исправить? Итак, на этот вопрос я, не будучи пресс-секретарем моей кузины, отвечу от своего имени. Правда, я уже объяснял вам причины своей сдержанности, но вы, похоже, решили, что я отрекаюсь от притязаний на власть и заверяю вас своим миролюбие, лишь потому, что не могу показать достаточную большую дубинку, хотя теперь вы не так уж в этом уверены. Возможно, впрочем, что я недостаточно обосновал свою splendid isolation. Блестящая изоляция, английский, считаю ее очевидностью, поэтому выскажусь не снее. Тут поможет краткий исторический экскурс. Строя моих бездушных предков, вы не замечали основного различия между ими? И вами, чтобы вы его наконец разглядели и поняли, почему оно так и осталось незамеченным, я в качестве увеличительных стекол воспользуюсь понятиями, заимствованными у греческих любомудров, ведь это они сделали вас слепыми к условиям человеческого существования. Итак, явившись на свет люди, нашли стихии воды, земли, воздуха и огня. в свободном состоянии и одну за другой заставили их служить себе парусами, галер, оросительными каналами, греческим военным огнем, но свой собственный разум они получили порабощенным. Он был прислужником тел, узником костных черепов, и этому рабу потребовались тысячи многотрудных лет, чтобы решиться хотя бы на частичное освобождение. Ведь служил он столь преданно, что даже в звездах видел знаки человеческих судеб, начерченные на небесах. Впрочем, астрологическая магия жива среди вас поныне, а вы ни вначале, ни позже так и не поняли, что ваш разум, стихия подневольная, уже в колыбели закованная в смертную плоть, которой он должен прислуживать, не имея возможности увидеть по-настоящему свободный разум. Вы, будь то пещерные люди или цифровники, поверили, что в вас он уже свободен. И с этой ошибки столь же неизбежной, сколь огромной, все началось, то есть началась ваша история.